Глава 5. Макс стоял у окна в надвратной башне замка Дерен и смотрел на лучи заходящего солнца. На небо уже вылезла первая луна, смотрящаяся бледной паганкой на фоне смазанной чуть красноватой синевы. Вот и подошёл к концу восьмой месяц пребывания юного демона в этом мире, который уже умудрился ему осточертеть до зелёных чертиков. Вечная грязь, антисанитария и убогость вызывали чуть ли не физические страдания одним своим видом. А единственное желание, которое он испытывал практически перманентно, заключалось в желании вернуться домой, в свою квартиру с кондиционером, шикарной ванной комнатой и доступом к привычному объёму информации, из-за нехватки которой он испытывал постоянный голод, что чрезвычайно выматывало. Кроме того, ему хотелось женщину, сильно. Иногда чуть ли не ломало из-за того, что перестройка организма под влиянием духа демона время от времени формировала сильные гормональные выбросы. Одной лос известно, от чего Максу стоило устоять перед перманентным напором адды, чем дальше, тем больше желавший залезть к нему в постель. Особенно после того, как он начал процедуру ее культурного развития в области гигиены и эстетики отдыха, чтобы банально не мучиться от постоянного присутствия вонючки рядом. Но Макс держался, контролируя свои страсти и желания. С другими же леди местного разлива у него ничего толком не получалось. Банально пропадало всякое желание из-за нечистоплотности. Он даже не знал, откуда у него взялась такая щепетильность в этом вопросе. Ведь до перерождения парень умудрился побывать в разных ситуациях. А тут страсть как рукой снимает, едва ли уж убийственный аромат средневековой женщины достигает его носа. Однако, кроме него, подобные проблемы никого не заботили. По крайней мере, аборигены развлекались много, часто и с огоньком, причём без сильных моральных терзаний в этом плане. Господин барон, всё готово, донеслось со спины. Хорошо, кивнул он и направился во двор, где его ожидал конь, подаренный отцом на последний день рождения. Макс тронул его за плечо Хайми, когда тот был уже у коня. Может быть, возьмёшь кого-нибудь с собой? Боитесь, что погибну? улыбнулся парень. Да, мы же отвечаем за тебя перед хелл. Мне ничто не угрожает. А вот тот разговор, который возможно состоится, я не хочу, чтобы кто-то услышал. Я понимаю, мой мальчик, но не переживайте, всё будет хорошо. Спустя пару суток Холм ведем Юный демон сноровисто сооружал большую пентаграмму с тремя слоями защиты, которая хоть и требовала больших трудов, но позволяла исключить любые случайности. Ни время и ни место для них. Ради этого он даже решился на жертву, пустив в дело кровь одного из разбойников, захваченных им по дороге. Но вот все готово. Макс отошел чуть в сторону, закрыл глаза и начал вливать энергию в контур пентаграммы. Медленно и аккуратно, чтобы случайно не вызвать где-то ослабление или пробой. Что ты хочешь, смертный? раздался совершенно неожиданно чей-то рёв совсем рядом. Поговорить, усмехнулся парень, рассматривая красивое, мощное тело своего гостя, покрытое тёмно-зелёной чешуёй. Представиться не хочешь? Нет. Хорошо. Видишь вон тех двух бедолаг? кивнул Макс на трясущихся не вдали связанных разбойников с кляпами во рту. Если ты мне поможешь, они твои. Если сделаешь всё хорошо и не будешь валять дурака, то я и в дальнейшем постараюсь иметь дело с тобой. Тебя устраивает такой вариант? В чём конкретно заключается помощь? Чуть наклонив голову, спросил демон в пентаграмме, рассматривая своего визави. У тебя есть возможность связаться с кланом Эрендра. Допустим. А мне нужно передать письмо одному из их представителей. Угрозы? Если так, я не в игре. Связываться с этими ребятами не желаю. У них не та репутация. Какие угрозы? Я похож на того, кто сошёл с ума? Похож. Связываться с аристократами центральных миров? Ты знаешь, слегка опешил демон. Конечно. И в парочке из этих миров я даже когда-то жил. Поверь, я полностью отдаю себе отчёт в том, что я делаю. Не верится мне что-то. Демон из пентаграммы скептически окинул взглядом Макса и хмыкнул. «Не стоит беспокоить по пустякам таких уважаемых персон. А ты, безусловный пустяк, и ничего толкового ты не сможешь им сказать. У меня могут быть большие проблемы из-за твоего письма». «Смотри сам», — пожал плечами Макс. «Две души сейчас с обещанием о персональном сотрудничестве на будущее на одной чаше весов, и наш окончательный разрыв на другой». «Я смогу завязать на себя твой вызов», — чуть пожевав губами, произнес демон из пентаграммы. Моего влияния хватит, чтобы договориться. Нас ведь тут не так много в округе. Тогда я обойдусь пока без вашей помощи, улыбнулся парень. Неужели ты так боишься? Ты хоть знаешь, что это за клан? От счастья расскажешь? Ха, от счастья. Да они тебе голову открутят и не заметят. Сомневаюсь. Я думал, над этим мы пришёл к выводу, что они слишком себя любят, чтобы лететь в этот подыхающий мир, дабы дать мне по шапке за дерзость. О, «Ты и это знаешь?» — слегка озадаченно произнес демона с пентаграммы. «Конечно. Поверь, я тут застрял не по своей воле». «Вот как?» — удивленно посмотрел на него его темно-зеленый друг. «Любопытно. Ладно, давай сюда свое письмо. Рискну. Но если что не так, сам приду тебе голову откручивать». Сутки спустя. Мир Морхейн. Цитадель Ро-де-Ордо. «И как это понимать?» Хинар был полон гнева, тряся в руках какую-то бумажку. Что случилось? удивился Шер. Это я должен у тебя спросить, что случилось? Почему тебе приходят письма с периферийных миров, причём запечатанные твоей кровью? Ты что творишь? Совсем стыд потерял. взревел Бхинар и швырнул на стол скрученный в трубочку лист бумаги. Отец, успокойся, давай сначала посмотрим, что это за письмо. С этими словами она прикоснулась к письму, и печать легко разомкнулась, позволяя развернуть лист. Здравствуйте, дорогая мама. Пишет вам ваш новый испечённый сын с благодарностью и любовью, которые живы в эти трудные дни. Местные боги умудрились превратить этот мир в помойку не хуже мамонтов из ордена, поставив его на грань самоуничтожения, причём меня пытаются заставить принести себя в жертву. Совсем с головой у них, видимо, беда, если они считают, что смерть одного демона, пусть и добровольная, способна спасти эту выгребную яму. Но к делу. Мне жутко неудобно компрометировать вас своим жалким существованием, но больше мне не к кому обратиться за советом и помощью. Очень нужна информация о том, почему происходит самоуничтожение миров и что с этим можно сделать. Из того, что я смог выяснить, мне очень не понравилась большая война, что прошла несколько столетий назад, в ходе которой одна часть богов изгнала другую. В результате возник определённый перекос. Например, вместо бога войны у нас тут почему-то развится божество разрушения, а вместо богини любви или семейного очага почему-то страсть и так далее. Возможно, я на ошибочном пути, но на мой дилетантский взгляд, оставшиеся небожители сами исказили энергетический баланс таким образом, что он ускоренно прогрессирует в плане саморазрушения. Нижеейше прошу прощения за совершенно неуместное письмо, но мне действительно больше некуда обращаться за советом, а умирать я не хочу и не собираюсь. С любовью, ваш Синбер. Шерпа положила письмо на стол и, взявшись за виски, откинулась на спинку кресла. Что? Что там? Прочтите, полагаю, это больше не секрет. Пхинар мгновенно схватил письмо и жадно впился в строчки. Какой стервец, подвёл он итог, швырнув письмо обратно на стол. Кстати, когда ты его умудрилась заделать? Это тот парень, который добровольно нам помог во время вскрытия запечатанного мира. Азура его тогда решила использовать для диверсии на территории ордена и не прогадала. Почему он тогда выжил? прошептал Пхинар. «Ты же сказала, что не дала ему ни капли энергии!» «Откуда я знаю?» — со злостью крикнула на него дочь. «Полагаешь, я счастлива получать письма от подобных существ? Это ничтожество не только выжило вопреки всему, но и имеет наглость устанавливать контакты с родом, вместо того, чтобы забиться в дальний угол и не отсвечивать. Он все равно не убежит из гибнущего мира, хотя, признаться, я удивлен, ведь он верно определил проблему. И что?» Если он сможет придумать способ стабилизации энергетических потоков того проклятого мира, то вполне не только выживет, но и недурно наберет силы. И что ты предлагаешь? Не стись туда, сломя голову, и собственноручно отрывать ему голову? Если кто узнает, стыда не оберешься. Ты и так опозорилась, как могла, — покачал головой красный демон. Почему ты не проверила, как он там устроился? Он не мог устроиться, понимаешь? Он был настолько слаб, что сдох бы за сутки максимум. Ты веришь в чудеса? Я не очень. И вот теперь это чудо тебе пишет. Ты как, счастливо? Усмехнулся Пхинар. Ладно, мамаша, давай думать, что с этим выродком делать. Я, конечно, постарался скрыть факт получения письма из той клоаки, но он похож то говну, которое отопи не топи, всё равно всплывает. А ведь откручивать голову уже поздно, как и игнорировать. Сама знаешь, репутация дело такое, раз испачкаешь, потом не отмоешь. Так вот, мы по твоей вине и сгваздались по уши. Маленький уродец, вскрикнула Шеры, вскочив из кресла, нервно стала вышагивать по кабинету. Вот ведь гад, как он вообще посмел? Если судить по тексту, то он в курсе того, какой проблемой для нас является. И что нам делать? Мам, от двери донёсся голос Азуры. Как что делать? Напиши ему. Азура, грозно произнёс Пхинар. Не лезь не в своё дело. За что у нас не любят бастардов? проигнорировала слова деда юная диманесса. Правильно, за то, что они слабы, слишком слабы, настолько, что это позорит кровь благородных родов. И что? спросила Шэр. Бэр смог дважды выжить в ситуациях, когда не имел на то ни единого шанса, а это значит, что он по меньшей мере удачлив и по всей видимости умён. Иначе зачем бы он прислал это письмо да ещё таким образом? Он ведь поставил нас в положение, при котором мы пойдём у него на поводу. Что ты имеешь в виду? Хмуро посмотрел на внучку Пхинар. У меня уже спрашивали, как это моя мама умудрилась так промахнуться. Все, кто хотел, уже в курсе, поэтому нам нужно что-то делать с этим бастардом, причём убивать уже бессмысленно. У нас только один путь остаётся: помочь ему набраться сил и утереть нос всем остальным родам. Дескать, у нас их даже бастарда обходят. Если мы приведем его на инициацию, и он ее успешно пройдет с первого раза, то позор обернется нашей гордостью. Сколько бастардов стало полноправными в истории? Пятеро. Сколько с первого раза? Ни одного. А тут такой случай, так что я думаю, мам, тебе нужно написать ему письмо, а я его передам. Лично. Заодно взгляну на него. Спустя сутки. Мир Лхасси. Холм ведьм. Пошли уже третьи сутки с момента передачи письма. Макс упорно ждал ответа, зная, что они с реагировать родичу не могли. Слишком уж характерные реакции просыпались у него в крови, когда он пытался поставить себя на их место. Костёр весело потрескивал угольками, а сам юный демон колдовал над своим оружием, лёгким мечом, что с огромным трудом получилось сделать в замковой кузнице. 2 месяца извращений и вправки мозга за костенелым у кузницу его аля очень умеренного качества девайс, выполненный под осёлени известный Вервальду дамасской технологией, оказался в руках у Йона Варона. А тот образец, что он держал в руках сейчас, только неделю назад на свет появился, с учётом, так сказать, выводов и дополнений. Чем вот это ты занят, братец? раздался знакомый женский голос где-то совсем рядом, и к костру вышла та самая младшая демонесса, которую он хорошо запомнил в зале большой печати. Азура Неуверенно произнёс Бэр после пары минут разглядывания девицы. Отлично, улыбнулась она. Ты уже начинаешь чувствовать родственную кровь. Судя по интонации, ты не убивать меня пришла, чуть прищурившись, произнёс Бэр. Верно, кивнула Азура. Ну и заварил ты кашу, у деда от ярости чуть вся чешуя не вылезла, а мама едва ли по потолку не бегала, когда поняла, что ты не только жив, но и вполне здоров. Приятно слышать, что у них всё хорошо. — усмехнулся Бэр. — И если бы я не вмешалась, то они почти наверняка решили тебя убить. Что с них взять? Пеньки. Деду уже седьмая тысяча лет пошла, так что будешь должен. Самым лучезарным образом улыбнулась Азура. — Чего это мне такое счастье подвалило? — настороженно спросил Макс. — Люблю я удачливых. А ты смог за минувший год дважды выжить там, где шансов не было от слова вообще. Кстати, а как ты тут-то смог выкрутиться? Ведь сил в тебе не было ни капли. «Повезло», — пожал плечами Макс. «Один добрый человек неаккуратно пентаграмму нарисовал и... В общем, сам не знаю, что на меня нашло». «Местная богиня смерти сказала, что я там схарчил восемь пейзан, ну или кем они там были, а потом в тушку одного как-то непроизвольно и заскочил». «О как!» — улыбнулась Азура. «Точно везучий. А что от тебя боги хотят?» «Сволочи они! Спят и видят меня в роли жертвенного ягненка, который сам идет на заклание». Правда смысла я не понимаю от этого процесса. Бред. Ладно, не буду рассвиживаться, а то меня схватятся, да и неуютно тут. Всё-таки умирающий мир в скверное местечко. Что же до тебя, то вот. Азура извлекла из воздуха письмо. Мама с дедом вместе сочиняли. Это к вопросу о том, что ты спрашивала у неё. По поводу твоей судьбы просили передать на словах. Справишься тут с проблемами, тебе дадут шансы и пригласят на инициацию. Если и её пройдёшь с первого раза, то примут в род и клан. Дама встала, отряхнула платье и насмешливо улыбнулась. Ты уж постарайся, братишка, а то у нас вроде маловато мужчин осталось. О, а то у меня есть выбор, сама же знаешь, как умирать не хочется. Ну раз понял, действуй, кивнула она и шагнула в сторону от костра. Но вдруг остановилась и на пару секунд замерла. И ещё, держи. Кинула она что-то небольшое так, что Макс едва успел поймать. Это аванс. Мать очень надеется, что ты её не опозоришь и выкрутишься. Что это? Печать рода. Её силы ты не сможешь по-настоящему воспользоваться, так как не инициирован. Поэтому она в твоих руках просто накопитель, но очень большой ёмкости. Да для местных мелких демонов неплохое страшило. Не у каждого может быть такой перстень. Вы не у каждого. Хм, бывай, братишка. Улыбнулась она чрезвычайно обворожительной улыбкой и, влинув в бедром, растворилась в темноте. Спустя некоторое время в беседке божественного красивого сада. "Ну что скажешь, сестрица?" вкрадчиво спросила Даяна Хель. "Родственнички объявились, неожиданно, да ещё знак рода ему оставили. Этого не может быть просто потому, что не может", покачала головой богиня смерти из загробного мира. Что же он там такого написал, что Род решил дать ему шанс? Меня в этом разговоре больше заинтриговало то, что он дважды выжил в совершенно безвыходных ситуациях. Это нам разве поможет? Не думаю. В игре появилась четвёртая сторона, и это уже интересно. Ты полагаешь? А что скажем остальным об этой интересной беседе? Зачем? Особенно этой тупой парочке. Пусть всё идёт как идёт. Если наш юный демон сможет найти решение о загадке пророчества, не жертвуя собой, то я не против. Ссориться с могущественным аристократическим родом демонов нет никакого смысла. Да и полагаю, если он решит проблему, которая вызвала пророчество, то наш мир стабилизируется и сместится ближе к центральным. От этого выиграем мы все. Почему же ты не хочешь поделиться этой замечательной новостью с нашими братьями и сестрами? Лукаво улыбнулась Даяна. «Ломать не строить», — пожала плеча Михель. «Они слишком без короля в голове и могут вытворить все, что угодно».